Я так и сидела, пока в Калифорнии не наступило утро. В... На небе не облачко. От яркого солнечного света заболели заплаканные глаза. Закрыть их я не решалась, боясь призраков вчерашнего дня. Бледное расстроенное лицо Чарли, ядовитые слова Разали, обжигающий взгляд охотника. Прощальный поцелуй Эдварда. Нет, я не готова пережить все это снова. На закате петляющее в горах шоссе привело нас в солнечную долину.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 «Нет, но ну лучше держаться неподалеку». Вот и кольцевая дорога в международный аэропорт. На этом воспоминания оборвались. Значит, тогда я и провалилась в забытье. Лишь сейчас, отдохнув, я смогла частично восстановить ход событий. Вот я, спотыкаюсь, выхожу из машины. Элис обнимает меня за талию и куда-то ведет. Как я попала в этот номер? Не помню. Электронные часы на прикроватном столике показывали три часа.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 Мой голос сорвался. Если Виктория причинит зло СМИ, разве я смогу с этим жить? Ни одному из вас не стоило рисковать. Белла, замолчи, перебил меня Хейл. Ты совершенно не о том беспокоишься. Никому из нас опасность не угрожает. Право же, не стоит создавать проблемы тем, там, где их нет. Знаешь, наша семья очень сильная, и единственное, чего мы боимся, потерять тебя. Ну зачем вам...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 Покрывала на кроватях шторы полосатые, терракотовый, персиковый, кремовый, золотой, опять терракотовый. Ковер на полуто золотисто-коричневый с крупными ромбовидными рисунками. Стена цвета экрю, как в большинстве мотелей. Но затем я стала рассматривать гравюры, пытаясь отыскать в них какие-то фигуры. Точно так же, как в детстве я любила разглядывать облака. Я...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 «Интересно, какие инструкции оставил ей Эдвард?» И я бросилась на кровать, а Элис бесшумно опустилась рядом. Сначала мне казалось, что я могу уснуть, но тут напомнила о себе паника, которая в присутствии Хейла совершенно не ощущала. Поняв, что быстро заснуть не удастся, я свернулась калачиком и пыталась расслабиться. «Элис, да, было. Как же ты думаешь, что они делают?» Карлайл собирается заманить ищейку как можно дальше на север. Подпустить поближе и устроить засаду. Эсми Зали должны были увести на запад Викторию. И если женщина поймет, что ее провели, они тут же вернутся в Форкс, сторожить твоего отца. Так что, раз папе не выху... папа не выходит на связь, значит, все идет по плану. А Джеймс близко и может подслушать. А Эсми, наверное, она в Форкс. Форксе. Эсми не станет звонить, если Виктория рядом, думаю, они просто осторожничают. — По-твоему, с ними все в порядке? — Белла, Но ну сколько можно говорить, что никакая опасность нам не угрожает? — А ты сказала бы мне правду? — задумчиво спросила я. — Да, я всегда говорю тебе правду, — серьезно ответила Элис. — Интересно, как далеко она сможет зайти? — Скажи, а как стать вампиром? — Вопрос созрел довольно давно и...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 «Мечтать о смерти!» Я задрожала. «А ощущение не из приятных!» Эдвард рассказывал, что ему было больно в тот день, и я ничего не поняла. Бормотал я. «Но мы же как акулы, однажды, попробовав кровь, готовы на все, чтобы снова ощутить ее солоноватый вкус. Устоять невозможно. Так что, когда ты кого-то кусаешь, то одновременно даришь страшную боль и получаешь колоссальное наслаждение». «Интересно, а почему ты ничего не помнишь?» – полюбопытствовала я. «Не знаю. Для всех остальных перерождение оказалось самым ужасным испытанием в прошлой жизни. А я вообще не помню себя человеком». Мы молчали, погрузившись в собственные мысли, а потом Элис неожиданно вскочила на ноги. «Что-то изменилось?» – грычу зашептала она, и я поняла, что девушка обращается не ко мне. Они скорее чуть не столкнулись в дверях, судя по всему… «Хейл слышал наш разговор и последнее восклицание Элис. Обняв девушку за плечи, он помог ей сесть на кровать».